Причем сослался на то, что прямой наследник Феодору уже есть, именно царевич Дмитрий Углицкий. Говорил и о возможности самому Феодору еще иметь детей от Ирины. Таким образом, подача челобитной царю не состоялась. Но Борис уже не стал ожидать новых козней со стороны своих противников, а поспешил навсегда от них отделаться. Для сего, по словам летописцев, Он прибег к гнусной клевете. Подговоренный им слуга Шуйских, Федор Старков, подал на своих господ донос, что они вместе с московскими купцами замышляют какую-то измену против государя. Годунов постарался так напугать царя мнимой опасностью, что приняты были важные меры предосторожности, царский дворец окружили войском и при всех кремлевских воротах усилили стражу. Шуйских с приятелями схватили, холопи их, а также московского гостя Федора Нагая с товарищами подвергли пыткам. Хотя эти пытки ничего не доказали, тем не менее последовало строгое наказание мнимо виновных. Двух князей Шуйских, псковского героя Ивана Петровича и Андрея Ивановича, сослали первого на Белоозеро, второго в Каргополь. И там, если верить неприязненным Годунова-летописцам, Их тайно удавили по его наказу. Приятели их, князя Татьева, Крюка-Калычева, Быкасовых и некоторых других знатных людей, разослали в Астрахань, Нижний и в иные города, а Федору Нагаю с шестью товарищами отрубили головы. Несколько торговых людей также разослали в заточение по разным городам. Теперь враждебная Годунову партия шуйских была сломлена и обессилена. Покончив с ними, он поспешил устранить и митрополита Дионисия, которого некоторые источники называют сладкоречивым и мудрым грамматиком. Видя пытки, казни и ссылки невинных людей, митрополит вместе с крутицким архиепископом Варлаамом вздумал печаловаться на них перед государем и не устрашился обличать неправды Годунова. Но последнему нетрудно было выставить их лжецами и склонить царя на их свержение и ссылку в дальние монастыри. На московскую митрополию был возведен человек, на преданность которого Годунов мог положиться именно ростовский архиепископ Иов. Таким образом, в течение каких-нибудь трех лет Борис Годунов освободился от всех своих соперников и захватил полную власть в свои руки – награжденный званиями и достоинствами конюшева, великого и ближнего боярина, наместника царства Казанского и Астраханского и, наконец, правителя. Наделенный от царя многими поземельными имуществами, богатым жалованием и доходами, кормлением с целых областей, он, как говорят, получал в год около ста тысяч рублей, сумма по тому времени огромная и превышавшая доходы всякого другого подданного. Вместе со своими, также щедро пожалованными родственниками, он, по замечанию иностранцев, мог в несколько недель выставить со своих имений будто бы до ста тысяч ратников. Годунов не только принимал иностранных послов, но и прямо входил в письменные сношения с иноземными государями. Привилегия, которой до не пользовался ни один московский боярин. Об умственных и наружных качествах Бориса Годунова Современники отзываются с большой похвалой. Если верить некоторым свидетельствам, то благолепием своего лица, разумом и велиречием Борис превосходил всех бояр, составляющих царский синклит. Он находился тогда в полном цвете возраста. Ему было около 35 лет от роду. Но по замечанию летописцев, не на добродетель он направил свои превосходные способности, а на лукавство, подозрительность и властолюбие. Рядом с этим богато одаренным от природы правителем, какое неблагоприятное впечатление должен был производить последний представитель династии Владимира Великого, царь Федор Иоаннч. Небольшого роста, неуклюжий, неповоротливый, с ястребиным носом, он не мог скрыть своей простоты, часто и не кстати улыбаясь. Тихий, ласковый, Он особенно отличался набожностью и проводил свое время или в образной, освещенной неугасимыми лампадами, вместе со своим духовником, или в церкви за заутренней, обедней и вечерней. В промежутках между ними он беседовал с супругой, принимал бояр, приходивших на поклон, обедал и ужинал, забавлялся шутами и карлами или кулачным и медвежьим боями.